но изустно велели сообщить графу Пуатье, что брат его, по подозрениям врачей, был отравлен и что необходимо зорко охранять королеву. На трех этих дорогах решались ныне судьбы Франции. Конец книги. Ив, 1982 год. Читал Николай Козей, звукорежиссер Верна Поляндра.